У границы свободной зоны нас принял на борт корабль пятого военного флота, чтобы доставить в Э-порт независимую космическую платформу прямо в открытом космосе, которая служила пунктом для заправки космического транспорта свободной зоны, а также коммерческим портом для перелетов на любые планеты и в звездные системы. Там НАСА ожидала мобильная исследовательская станция. Без гиперскорости мы бы добирались до Э-порта около фазиса. Челнок разместили в специальном отсеке для исключения перегрузки организма во время гиперпрыжка. Покидать его было запрещено. Я снова поймала себя на ощущении, что полёт занял одно мгновение, когда задремала, а проснулась уже в лётном отсеке Моби. Мы с Адриано остались последними в челноке. Он проверял жизненные показатели на моём личном мониторе на предплечье. Ну что, Соня, мечта сбылась? Я сонно потянулась в кресле, а вытянув руки в замке, хрустнула пальцами. Майка натянулась и поднялась, оголив живот до самой груди. Адриана улыбался, а когда мельком опустил глаза, смущённо отвернулся. "Поднимайся, бери свои вещи и пойдём осваиваться на новом месте", выходя из челнока, сказал он. "И всё же я нравлюсь ему больше, чем словачка", мимолётно отметила я, поднялась и накинула рюкзак на плечо. Времени осмотреться не было. Мы прибыли к отбою, а часовой режим дня и ночи альянса Хамони сохранялся. Поэтому всё, что я увидела это большое белое пространство коридоров с прозрачными герметичными дверями различных отсеков. Видимо, все знали свои места и уже разбрелись, а меня Адриана проводил лично. "Я подумал, что эта каюта тебе понравится", сказал он и открыл дверь, за которой в просторном помещении сразу загорелся тёплый свет. Каюта была даже больше моей комнаты и совершенно на неё не похоже. Стены светло-зелёные без явных углов, встроенные вертикальные лампы, высокий сферический потолок с подсветкой по периметру. Кровать, застеленная плотным белым покрывалом, больше и ниже, чем у меня. Встроенный шкаф с рабочей и свободной одеждой, обувью и пижамами, выдвижной интерактивный стол, белое круглое кресло с мягкой обивкой и аккуратно сложенным тёмно-зелёным пледом. Я люблю порядок и чистоту, ни одной раздражающей детали. Но вот от вида огромного окна, иллюминатора в бесконечное чёрное полотно вселенной, вечную ночь, пустоту и холод, у меня заморозило на месте. Тебе нравится? спросил Адриана, заглядывая через плечо. Я растянула губы в вежливой улыбке и кивнула. Подъём в 7. Сигнал будет подан два раза. Не пугайся. Световые метки на полу укажут дорогу в столовой отсек. Завтракаем. Затем Дворжак проведёт первый инструктаж. Доступы ко всем отсекам я настроил на твой новый коммуникатор, пока ты спала. Твоя модель совсем устарела. Мы будем стоять в Эпорту 117 часов для окончательной зарядки станции и разрешения на стыковку. У тебя есть время осмотреться? Нам могут не разрешить? насторожилась я. Нет, это связано с техническими особенностями подготовки. Я послушно кивнула. Adriana постоял ещё немного за спиной, а потом тихо добавил: Мы единая команда. Всех членов можно называть по имени и на ты, и меня. Доброй ночи, Саша. Надеюсь, что ты здесь будешь чувствовать себя как дома. Оглянулась на прощание, всё с той же застывшей улыбкой. А когда дверь каюты автоматически закрылась, я уронила рюкзак с плеча и уставилась в огромную чёрную дыру иллюминатор. Очень надеюсь, что я не буду чувствовать себя здесь как дома. Я подошла к стеклу и положила на него ладони и тут же отдёрнула. Ледяное. Как же здесь темно и холодно. Впереди бескрайний космос и неизвестно, свобода ли. Я 3 дня в полёте до Момби. Исполнил ли моё указание отец? Что сделает Игнат, если узнает, что я сделала с их накоплениями и о других угрозах? Ведь меня могут вернуть назад, если от семьи поступит жалоба. Хотя их и самих накажут. Если я расскажу хотя бы об одном случае с Хамонией. Но логика не помогала. От бессильной ярости, страха и отчаяния внутри шипело и клокотало, переворачивая всё вверх дном, не давая увериться в своей безопасности. Я не находила в себе уголка, где бы могла спрятаться и переждать эту бурю. Почему она не приходит? призывала я тьму. Я не хочу чувствовать то, что чувствую. Я ждала, и тьма ждала. И не важно, что я становилась совсем другой, когда она вела меня, что происходившее оставалось за гранью моего понимания. Но это была я. Я могла это делать. Я это делала. И я жаждала этого сейчас. Но я по-прежнему не владела ею. Ночь на новом месте прошла ужасно. Кошмара не снились, но хуже них был абсолютный холод.